У многих такое состояние бывает только по вечерам, когда затихают шум и суета делового дня, не дававшие вам время почувствовать то, что делается внутри вас. Во всяком случае, днем у вас есть возможность тем или другим способом отделаться от скребущих у вас на сердце кошек. Но вечером, когда вы одиноки и настолько обеспечены, что не нуждаетесь в добавочных вечерних трудах, вы вполне во власти своего нутра. Угнетенное состояние духа вызывается у нас недействительностью, она слишком груба, чтобы допускать расплывчатость чувств. Мы можем проливать слезы над трогательной картиной, но если бы мы встретили такую же картину в живых лицах, то поспешили бы отвернуться от нее. В истинной нужде нет ничего патетического, как нет наслаждения в настоящей горести. Мы не играем острыми мечами, и по доброй воле не прижимаем к сердцу змею. Когда кто-нибудь демонстративно предается своим горестям и, видимо, усиливается разжигать их в себе, это значит, что он не испытывает действительных страданий. Сначала действительно могло быть и настоящее страдание, но с течением времени оно побледнело, от него осталось одно воспоминание, которое и доставляет своего рода удовольствие. Я знаю, что меня назовут циником многие старые дамы, ежедневно погруженные в созерцание крохотных поношенных башмачков, хранящихся у них на дне душистых ящичков, и плачущие при мысли о тех маленьких ножках, которые когда-то бегали в этих башмачках, а потом вдруг навеки замерли. Не жду я иной аттестации и от тех девиц, которые кладут себе под подушку черную или светлую прядь кудрей украшавших голову прекрасного юноши, зацелованного до смерти солеными морскими волнами. Но я уверен, что если бы спросить этих дам и девиц, мучительны ли им такие воспоминания, они ответили бы отрицательно. Для некоторых лиц слезы так же приятны, как смех. Вошедший в пословицу англичанин, описанный нам старым летописцем Фруассаром, печально воспринимал все удовольствия. Английская же женщина идет еще дальше. Она находит удовольствие в самой печали. Я не с насмешкой пишу это, и вовсе не расположен насмехаться над чем бы то ни было, что может еще смягчить сердца в этом жестоком мире. Я рад, что еще есть мягкие сердца у женщин. Довольно того, что сами-то мы, мужчины, холодные и рассудительные. Похожих на нас женщин нам вовсе не нужно. Нет, нет, дорогие дамы, не пугайтесь моих слов. Оставайтесь чувствительными и мягкосердечными. Будьте смягчающим маслом к нашему сухому, насущному хлебу. Чувствительность для женщины то же самое, что наклонность ко всякого рода забавам и потехам у нас. Ведь женщины не мешают же нам в наших удовольствиях. Так зачем же мы будем попрекать их склонностью к постоянному искусственному переживанию? Был их горестей. И чем же, наконец, это их удовольствие хуже наших? Почему мы должны предполагать, что вздувшаяся от натуги грудь, судорожно искривленное красное лицо и широко раздвинутый рот, испускающий раздирающий уши смех, указывают на более разумную степень испытуемого данным субъектом удовольствия, нежели задумчивое женское лицо, опущенное на белую руку? и пара затуманенных слезами глаз, глядящих назад, погибшее прошлое. Нет, я положительно радуюсь, когда вижу, что женщина подружилась с печалью. Радуюсь, потому что знаю, что в этом случае печаль уже утратила свою первоначальную, мучительную остроту и горечь. Бывает ведь это и у нас, и нам самим может казаться прекрасным лицо печали, когда оно лишилось своего жала. Тогда и мы с некоторым наслаждением можем прижаться губами к ее бледному челу. Мало ли ран наносится беспощадной жизнью и нашему мужскому сердцу. Когда все исцеляющее время затянет эти раны, мы спокойно можем созерцать в своем воспоминании то, что нас ранило и заставило тяжело страдать. Не тяжела нам больше свалившаяся с наших плеч ноша. Когда мы, подобно Тому и Меджи Тюливерам получившим возможность пойти рука об руку, видим ее лишь в прошедшем. Том и Меджи привели мне на память одно из речений мистрис Джордж Эллиот. Где-то в одном из своих романов она говорит о печали летнего вечера. Все хорошо, что выходило из-под золотого пера этой писательницы. Бесподобно хорошо и это выражение. Действительно. Кто не испытывал чарующей печали медлительного солнечного заката? Кто не чувствовал, что в это время мир находится во власти самой богини печали, этой прекрасной девы с задумчивым лицом и бездонно глубокими глазами, избегающей дневного блеска? Она показывается только тогда, когда, по словам поэта, меркнет свет, и ворон летит на ночлег на лесистый утес. Ее дворец скрыт в сумерках, вы можете увидеть ее стоящей в серой мгле. Она приветливо берет вас за руку и ведет по своим таинственным туманным владениям. Вы лишь смутно различаете ее формы, но ясно слышите шелест ее крыльев. Она может встретиться вам даже в столичном шуме и сутолоке, ведь и там, на каждой длинной мрачной улице, чувствуется присутствие печали, а темная река призрачно переливается под черными арками и как бы несет в своих мутных водах какую-то тяжелую и тоже печальную тайну. В сельской же тишине, где деревья и живые изгороди в спутанных и туманных очертаниях вырисовываются на фоне тонущего в сумерках неба, где вокруг вас шумят крылья летучих мышей, и где то глухо разносится по молчаливым вечерним полям жалобный крик коростеля, чары печали особенно сильно охватывают сердце. В это время нам кажется, что мы стоим у чьего-то незримого смертного ложа, и в шелести древесных ветвей нам слышатся вздохи умирающего дня. Мы невольно чувствуем, что здесь всюду царит великая грусть, Торжественное безмолвие окружает нас. В этот час все наши дневные заботы кажутся нам такими мелкими и жалкими, а насущный хлеб с ломтем сыра. Даже и поцелуи теряют всякую цену в наших глазах. Мысли в нашем мозгу не оформляются, но лишь смутно намечаются и тут же гибнут непризнанными. Стоя одиноко среди поля, под темнеющим сводом неба, мы сознаем, что в нас заключено нечто более великое, чем наша бедная жизнь. Мир, со всех сторон закрываемый сотканными из серых теней занавесами, превращается для нас из обыденной мастерской в величавый храм, куда нас тянет молиться и где в этой таинственной мгле наши распростертые вперед руки касаются самого Бога.